Глава 12. После смерти Варфоломея Мироновича Горбатого и приезда его дом семьи Сенниковых, этот сарай превратился отчасти в склад антикварных книг, икон, старобытных вещиц, лампадки, подсвечники, бронзовый чернильный прибор и пресс-папье с лохмотьями промокательной бумаги. На полках вдоль стен на старые с резными опорами этажерке, а главное, в большом сундуке лежали церковного содержания книги. Десяток разновеликих икон также нашли здесь себе скорбное и место. Несколько светских фолиантов, пейзажная картина, написанная маслом и уже потрескавшаяся, тоже обреченно перекочевала сюда. У окна сарая примастилось широкое с изодранными подлокотниками кресло, в котором и умер проповедник. Новый хозяин Федор Федорович Поповщину и Христова басни не терпел. А Маргарита возразить мужу не смела. Место в доме и так в обрез. Пусть в сарае все хранится, ведь на свалку не выбросили. Покойный дедушка богослов не обедится. Увесистые большие по формату книги, в тисненных кожаных переплетах, написанные церковными буквами, похожими на каракули, Костику нравилось перелистывать. Находить в них на некоторых страницах изображения людей, животных, младенцев. На этих изображениях, на полях и титулах книг, точно так же, как на иконах, повсюду были кресты. Один крест являлся, должно быть, самым главным. Он встречался чаще всего, к нему был прибит человек с колючим венком на голове. Костик уж знал, что это Иисус Христос. Глядеть на распятие было всегда неловко. Внутренний озноб вызывали шипастый венец и гвозди, которыми пронзили руки и ноги этого человека. Костик также знал, что распятый человек, изувеченный колючей проволокой на голове и гвоздями в руках и ногах, остался жив. В этом скрывалась великая тайна, которую не могла объяснить ему даже мать. Но вот старенький дедушка, его покойный прадедушка, казалось, мог бы ему все объяснить. Наверное, прадедушка обо всем знал, если скопил столько изображений и книг с крестами. Прадедушка, должно быть, и сам был похож на этих людей в темных и белых мантиях. Из святых изображений Костику больше всего нравился лик Серафима Саровского на одной из икон. Нравился не потому, что он что-то знал о деяниях этого чудотворца, а потому что портрет на вселял в него успокоение и казался отображением, в том числе его прадедушки. Темные добрые глаза, мягкие черты лица, седая ровная борода и покровительственно сложные на груди руки. Костик сидел в кресле, накинув на себя овчинный тулуп прадеда, и смотрел на лик на иконе, освещая лучом фонарик. Неяркий рассеянный свет ложился на икону бородатого старца, который стоял на поперечной дощатой полке возле стопок книг. Мать не позволяла Костику пользоваться спичками и зажигать в сарае свечной кубический стеклянный фонарь, зато купил ему китайский фонарик с круглыми батарейками. Костик смотрел на Серафима Саровского и безголосо даже бессловесно жаловался святому старцу на своего отца, который сегодня истязал мать. А еще ему хотелось рассказать о своем диком страхе, попросить у святого вместе с тем у своего прадеда, какое-то лекарство от этого жуткого чувства, когда ноги колотит судорогой. Окно все больше заливалось вечерней кустой синью, и эта синь отдаляла пространство от окна. Тени в сырае от света фонарик становились жестче, ярче и тоскливее. Костик выключил фонарик, чтобы не садить батарейки. Посмотрел в окно, пытаясь найти над черными дальними деревьями купол церкви. Но купол уже... Не разглядеть? Костик острее, переживательней стал ждать мать. Чутко вслушивался в любые звуки за хлипкими дверями сарая. Если он услышал, что к двери идет отец. Несмотря на то, что дверь заперта изнутри, он открыл бы раму и вылез в окошко, в огороды, в потемки и опять убежал бы в железнодорожной насыпи. Но к сараю на счастье подошла мать. «Костик, это я. Открой!» — сказала она ласковым голосом. Он бросился из кресла к двери, повернул запорный вертушок и кинулся в объятия матери. — Не замерз? — Нет, я в шубе кутался, — ответил Костик. — Брюки мама испачкал и ботиночки. — Ничего, брючки почистим и погладим, а ботинки вымоем. — Грязь не сало ней отстала, — пошутила она, еще сильнее прижала к себе Костика. — ты не бойся. — Я за вас боялся, — он внимательно смотрел на нее, — заметил что одна щека у нее краснее другой. — Он избил вас. — Не переживай, сынок, все прошло. Я живучая. — Давайте здесь на ночь останемся, — сказал Костик и военный сарай. — Здесь шуба, тепло, раскладушку разложим, а я в кресле. Вы принесете хлеба и воды, и мы останемся. — Нет. — Что ты? Пойдем домой. Он спит, он больше не будет. — В доме свет зарубли только на кухне. Было тихо, даже очень тихо. Весь баракуш погрузился в сонный безмолвие. Но, войдя в комнату, Костик словно вновь услышал свирепый голос отца и умоляющий крик матери «Прыгай, Костик!». Он пугливо осмотрелся, приподнялся на цыпочки, чтобы разглядеть лицо затихшего отца. Отец спал на диване под полосатым покрывалом. Рядом с дивана валялись его грязные споги и брюки комом. Костик услышал мерное сопение отца. — Ты со мной ложись, сыночек. Настрадался там один-то. — Я кушать хочу, мама, — прошептал Костик. — Вы только посудой не стучите, от вас вином пахнет. Стояла глухая ночь, темно. Костик не спал. Его вытолкнул из сна все тот же крик матери забравшись даже в сон. «Прыгай, Костик!» Он лежал на кровати у стены, рядом со спящей и поджавшей колени матерью. Задрав голову, он смотрел между прутьями железной кроватной спинки в окно на звездное небо. Там, в этом звездном небе, вернее, за этим звездным небом, находится загадочный сторонний мир. В том далеком-предалеком и недоступном для живых людей мире обитают, наверное, те всесильные святые люди, которые изображены на картинах в церковных книгах и на иконах. Тот человек в колючей венце, казненный на кресте, тоже обитает там. Пусть они умерли, но здесь, на земле, они как-то исключительно самоотверженно жили». Поэтому они не исчезли навсегда, насовсем, как исчезают простые люди. Они просто ушли в иной, невообразимый и недостижимый обыкновенными людьми мир. Наверное, там старенький дедушка, прадит Он такой же, как люди на иконах. Разве не могут эти всесильные люди сделать так, чтобы его отец куда-нибудь пропал, исчез, уехал и не вернулся из командировки? Зачем ему? Костику и матери такой отец, который издевается над ним. Мать успокаивает, что отец срывается не очень часто, но ведь он хотя бы один раз сорвался, значит, он ненавидит мать его сына. Раздался скрип дивана, отец повернулся сбоку на спину. Его сонное дыхание сперва преломилось, притикло, потом послышался тыркающийся сухой, иной раз стонутный, гремучий храп. Костику и без того мучить, но не сполос. А тут вдобавок храп пьяного отца. Потому убили где-нибудь на фронте в бою, и он остался навсегда героем. Или отца не был вообще. И тогда бы и его Костика на свете не появился. Нет, он бы все равно появился, только от другого отца, не от этого, который так невыносимо храпит и бьет мать. Завтра у нее на лице будет синяк, да и ходит она прихрамывает держится за бок. Приподнявшись на локти, Костик посмотрел на отца, из его открытого рта вырывался звериный громкий треск. Костик посмотрел на мать. Она спала, съежившись, прикрыв лицо рукою, словно и во сне боялась удара. Костик посмотрел на окно, на звезды в окне. И, жалея себя и мать, мысленно обратился к тем, кто жил там, далеко-далеко, в зазвездном мире, кто имел полную власть над теми, кто живет здесь, на земле. «Уберите его от нас! Раз и навсегда убейте!» Храпа отца, казалось, нарастал и становился все более раздражающий. «Убейте его!» — безмолвно прошептал Костик с сухими от напряжения губами. Он прошептал это, понимая, что о том, о чем просит небесных обитателей, просить нельзя, нельзя. Никогда нельзя, ведь он не покушается на отца просто так, из своих фантазий и из своих нравий. Он хочет защитить мать. Отец истязал и мог убить мать, так вот же всесильные старцы с неба убьют отца, отомстят, расплатят за нее. Но если это месть и гнев правильный, значит, он и сам может расплатиться и убить отца. Вины его Костика не будет, он только спасет мать. Костик осторожно подполз повыше к изголовью кровати и снова посмотрел на отца, изрыгающего зловещие звуки. Что, если положить на его лицо сырое плотное полотенце? Может, он вздохнется и умрет? Костик ясно представил, как сейчас поднимется с кровати, тихонько намочит полотенце в ведре с водой, что стоит у рукомойника, и положит на лицо отца. Закроет его дыхание, прервет издевательский храп. Костика прохватила дрожь от страха, незнакомого будоражливого страха, в котором звенел азарт. Нет, полотенце это слишком слабо, ненадежно, отец от него пробудится, не сдохнется. Надо убить его металлической клюшкой по голове во сне, он им мучиться не будет». Надо взять металлическую клюшку, которая лежит у печки и служит кочергой, и ударить его по голове, по темечку, со всей силой двумя руками. Тогда-то отец точно умрет, а ему Костичку ничего не будет. Он еще маленький, маленьких в тюрьму не сажают. Но вдруг металлической клюшкой не получится убить сразу насмерть. Уж лучше бы раздобыть где-то яду и незаметно подсыпать отцу в чай. А еще лучше вино, пусть бы с горьким вином, и выпил горький яд.